Пока Марфа ходила к Семушкиным за пятищевым, Лидия сказала Стешеньке и Парфентию Лифановым, чтоб они вышли в садик при доме и там подождали ее, пока она поздоровается с княжной. В комнатах оставить их она боялась, опасаясь, что капитан, смотрящий зверем, как-нибудь не оскорбил их. К княжне она вошла, стараясь быть как можно веселее. Княжна сидела у окна и подпудривала себе заплаканные красные глаза, смотрясь в маленькое зеркальце. — Здравствуйте, тетечка. Ну, как теперь ваше здоровье? — проговорила Лидия и хотела поцеловать ее. — Не подходи ко мне, не подходи, отщепенка, — отстранила ее княжна, проговоря это укоризненным голосом. — Не нужно мне твоих поцелуев. Лидия остановилась. — Да за что же это вы так, тетя? — спросила она. — За что? Ты сама знаешь, за что. Ты теперь чужая. Ты передалась купцам, нашим врагам, отнявшим у нас все и покушающимся даже на нашу честь. — Ах, тетя, да ведь это все на законном основании. Зачем же папаша так жил неосторожно, что все прожил и даже еще задолжал людям? А что насчет чести, в первый раз слышу. Купеческие слова, навеянные тебе купцами, а ты повторяешь их, как попугай, бесстыдница. — Тетя, зачем так? — вспыхнула Лидия. — Конечно же ты бесстыдница, если ты передалась на сторону купцов, врагов наших, наших разорителей. Не унималась княжна. «Ах, какие слова! И слова незаслуженные! Как горько их слушать! Тетя, я не буду скрывать от вас теперь, как прежде скрывала. Ведь я потому осталась у Лифановых, что я хлеб себе зарабатываю. Я учительница, преподавательница у Стешеньки, хотя теперь она моя подруга. А это еще ужаснее. Я слышала об этом». До да меня уж дошли слухи, — проговорила княжна, и голова ее опять затряслась. — К измене примешался еще и обман. Сначала мне говорили, что ты едешь в Петербург к тетке Катерине Ундольской. Потом стали говорить, что ты осталась гостить у купцов. А теперь недавно я странною узнала что ты уж гувернантка, купеческая наемница. — — Это дворянка-то, столбовая дворянка рода Пятищевых, которые чуть длиннее Юриковичи, ведь фамилия Пятищевых упоминается раньше крозного Лидия стояла перед княжной, виновата, опустя глаза. — Ах, тетя, ну что ж вы поделаете с обстоятельствами? Так сложились обстоятельства, — сказала Лидия. — Совсем отец! Тот тоже заговорил теперь об обстоятельствах и о примирении с купцами, когда купцы ведут его кутить за границу на их счет. И ты такая же, и ты продалась за выгоды. Впрочем, яблоко недалеко падает от яблони. Сердита прибавила княжна, тряся головой. Обманщица! Тетя, иногда и ложь во спасение. Если прибегли к невинному обману насчет меня, то единственно для того, чтобы поберечь ваше здоровье, — пробовала убедить княжну Лидия. — Вы такая нервная, такая раздражительная, а что я настаивала и уговаривала папашу оставить меня у Лифановых учительницей, гувернанткой или компаньонкой, как хотите считаете то только чтобы не быть вам в тягость, ведь папаше и так трудно всех содержать. Лидия все это говорила стоя. — Ну, садись, что ж ты стоишь? — сказала ей княжна уже более мягким тоном. — А теперь, живя у Лифановых, я все-таки никому из вас ничего не стою, — продолжала Лидия, опустившись на стул. — Вот сегодня мы приехали к вам в Колтуй, я уж купила себе материи на платье на свои заработанные деньги, купила себе хорошие сапоги, купила разных туалетных мелочей. Похвасталась она, и глазки ее самодовольно заблестели. «Видите, как выгодно!» Княжна не унималась. «Дворянин, как древний христианин, не должен соблазняться выгодами!» — произнесла она. «Да, не должен. Он должен быть стоек, как древний христианин. Язычники предлагали христианам в старину много выгод, чтобы те перешли на их сторону» а христиане отказывались, шли на мучения и терпели. А купцы для нас те же язычники. — Ну, тетя, ну что вы, вы уж слишком пристрастны, — осторожно возражала Лидия. — Слишком предубеждены против купцов. Право, они не так худы, особливо молодежь. Да вот хоть и взять Лифановых. — Вообрази, что я отец твой так же говорит. Впрочем, он куплен, и ты куплена. Вы оба куплены. Нет у вас стойкости. Нет. Вы продались язычникам. Взор княжны блуждал. На нее было жалко смотреть. Лидия поднялась со стула. — Тетя, выпейте капель. Где у вас капли? — тихо произнесла Лидия. «Ничего мне не надо! Ничего!» — замахала княжна руками. «Уходи! Довольно! Можешь поцеловать меня и и уходи!» — прибавила она. Лидия чмокнула тетку в подставленную щеку, потрепала в угоду княжне Мопса Бобку и вышла из комнаты, столкнувшись с отцом. «А я тебя ищу!» — заговорил он. — Сказали, что ты у нас в садике, я туда, но там одни только Лифановы. — Здравствуй, Лидуша, ты совсем забыла меня. — Здравствуйте, папаша. Ну, как вы, здоровы? Я не забыла вас, а нельзя же часто к вам ездить, ведь не близко, — отвечала Лидия. — Вот написали вы, я и приехала. Свидание их не было особенно нежным. Она поцеловала его руку, он чмокнул ее в лоб. Лидия никогда не чувствовала особой нежности к отцу. Она полжизни провела вне родительского крова, воспитывалась в институте, а потом живя у тетки Ундольской. — Ну, как, княжна, как она с тобой? — поинтересовался Пятищев, кивая на запертую дверь комнаты и усаживая дочь рядом с собой на диване. — Ах! «Она совсем не настоящая у нее что-то здесь не в порядке», — отвечала Лидия, показав себе на лоб. «Как хотите, а тетя расстроенная. Разумеется, она приняла меня, как говорится, на рога. Говорила, что я продалась купцам, говорила, что и вы продались. Это вот ваша поездка за границу-то. Из ее слов я узнала, что вы с купцом каким-то едете». «Да, Лидочка», — кивнул отец, — «я еду с хозяином этого дома, Семушкиным. Он не знает иностранных языков и просил присоединиться ко мне, чтобы ему было удобнее побывать в чужих краях. Он прекрасный старик. Вот уж куда лучше Лифанова». «Да ведь и Лифанов не дурен. Вы напрасно это так». «Ну, не будем об этом говорить». Однако все-таки ведь вот я не мог решиться приехать, навестить тебя у него в доме. Не могу и не могу, решительно не могу и не в состоянии себя принудить. Ну, ты приехала, и вот я с тобой прощусь перед моим отъездом за границу. Теперь я, Ледуша, счастлив, безмерно счастлив, что увижу блаженные культурные края». «Эх, как давно я не был за границей! Я окрылюсь! Это поправит мое здоровье! Воспряну духом, буду бодр и свеж!» — бормотал Пятищев. «Прощай, Ледуша! А ты знаешь, я теперь даже рад, что ты устроилась у этих... Много мне этот Лифанов зла наделал, но тебе там хорошо». Ты чувствуешь себя хорошо, и я доволен, я счастлив. Ты живешь там, а не я. Благослови тебя Бог, Христос с тобой. Пятищев перекрестил ее и опять поцеловал в лоб. — Папаша, я ведь еще не уезжаю. Я сюда к вам с гостями приехала. Надеюсь, вы нас попоите чаем? — сказала дочь. Да — Да-да, я видел, видел их в саду. Все непременно, — отвечал отец. — Сейчас поставят самовар, и мы напьемся чаю в саду. Я ничего не имею против молодых Лифановых. Они ничего мне не сделали. Они не повинны в деяниях своих родителей. — Так пойдемте к ним, папаша. Они одни в садике. Неловко так долго их одних оставлять. — о Пойдем, пойдем. — сказал отец, поднимаясь. — Да не хотят ли они закусить? У нас есть холодные соленья, закуски, есть сдобный хлеб, масло. — Да не худо бы, папаша, и я есть хочу. Мы рано выехали с Пятищевки, — проговорила Лидия, выходя с отцом из дома и здороваясь по дороге с Марфой. — Сейчас все приготовят. Марфа, самовар в садик, — отдал Пятищев приказ кухарке. — Закуски наши поставишь на стол, сдобную булку, масло, хлеб. Может быть, вы останетесь ужинать, так я велю что-нибудь лишнее сделать, — спросил он дочь. — Теперь ночи светлые, обратно ехать будет не страшно. — Нет, папаша, нет, мы пораньше поедем в Пятищевку, а только будьте подобрее и поласкивай с молодыми лифановыми, — упрашивала Лидия. Уверяю вас, что они совсем других мыслей и на отца, по своим понятиям, вовсе не похожи. А то, да, ведь Иван Лукич так их принял, что я чуть со стыда не сгорела. И за что, за что? Ведь они же ни в чем не виноваты. А вы поговорите-ка с Парфентием Томануиловичем, какой это прекрасный милый человек. — Да, хорошо, хорошо, — отвечал Пятищев и покосился на дочь, подумав. «Что это оно его так расхваливает? Уж нет ли тут чего сердечного?» и «Если вы с ним поговорите полчаса, по душе поговорите. Он вам наверняка понравится», — прибавила дочь. Они подошли к Лифановым. Лифановы, брат и сестра, сидели в беседке, забранной окрашенной в зеленый цвет дранью, и гладили красивого сеттера пятищего Хаяна, который ласкался к ним. Молодые Лифанова Лидия закусили кое-чем холодным, поданным Марфой на стол в садовую беседку. Подавая на стол самовар и холодные закуски, Марфа остановилась, посмотрела на Лидию и не утерпела, чтобы не заключить вслух. — Барышня-то наша Лидия Львовна как на чужих хребах то раздобрела, и не узнаешь. — Ну, уходи, уходи, нечего тебе тут мешаться в разговоры, — махнул рукой Петищев, — которого несколько покоробило выражение на чужих хлебах. Но и сам он не мог не видеть, что дочь его очень пополнела поздоровела, сделалась живее, чем прежде. У Лидии явилась даже некоторая развязанность, чего раньше отец не замечал. Всегда прежде молчаливая и больше угрюмая, она теперь так и сыпала оживленной речью, показывая отцу свои покупки, вынутые ею из экипажа, и хвасталась ими перед отцом, говоря. Вот я теперь и обмундировалась, на свои средства обмундировалась. Видите, как хорошо иметь заработок. Теперь я буду шить себе сорочки. У Стешеньки есть швейная машина. Стешенька умеет шить на ней и будет помогать мне. Василиса скроит их по старой сорочке. Примемся мы за шитье юбки, вот из этой светленькой материи. Видите, какая материя, самая летняя. А кофточку голубенькую я готовую купила. Хотите посмотреть, показать вам?» И она открыла коробку и вынула оттуда голубую шелковую кофточку. Отец любовался дочерью, но не мог не заметить, что ею любуется и парфейн Телефанов, покуривая папироску. Парфенки так и уставился на Лидию, отмахивающую от себя комаров дешевеньким японским веером. Он буквально пожирал ее глазами. Лидия, заметив это, тотчас же хлопнула его по плечу веером и, улыбаясь, крикнула на него. — Чего вы на меня глаза-то выпучили? Как картину какую-нибудь разглядываете? Молодой Лифанов тотчас же перевел свой взор на другой предмет и отвечал, вздохнув. Хорошие слова, слушаю. Я люблю, когда вы так говорите. Что ж тут хорошего? Слова самые обыкновенные. Трудиться собираетесь? Это разве худо? Заученные фразы. Тысячу раз об этом от вас слышала. Но разве это труд сшить себе сорочки? К тому же я на машине еще не выучилась шить Я буду только учиться у Стешеньки. Фразер. Шутливо прибавила Лидия, опять махнув веером перед носом Парфентия Лифанова. Фамильярность это и тон дочери не понравились Пятищеву. — Боже мой, ведь явно они нравятся друг другу. Уж не влюблены ли они? Пронеслось в его голове, и он почувствовал, что на лбу его и лысине, прикрытой красной турецкой феской, стал выступать обильный крупный пот. Заметив, что отец покосился на нее после двукратной проделки с веером, Лидия спохватилась и тотчас же переменила разговор и тон. — А успехи моей ученицы идут прекрасно, — начала она. — Представьте, папаша, Стешенька уже недурно читает по-французски, и мы иногда уже перекидываемся французскими фразами. Главное, она удивительно как скоро усвоила произношение. Вы не верите? Право очень сносное произношение. «Ну, что вы!» — конфузливо произнесла Стешенька, и румянец сильно заиграл на ее и без того розовом лице так, что покраснели даже уши. Вообще, Стешенька во все время визита больше молчала и улыбалась, так что Пятищев даже счел ее глупенькую. Да она и действительно была не из далеких по уму. Капитан так и не вышел в сад к Лифановым, хотя Пятищев и посылал Марфу звать его к чаю. Наконец Лифановы стали собираться ехать домой. Лидия пошла попрощаться с теткой и капитаном. В это время в садике показался старик Семушкин. Он был в сером пиджаке нараспашку, без жилета и в туфлях на босу ногу. Белый картуз прикрывал его голову. Подходя к пятищеву, он говорил. — Дочь, говорят, приехала. — Покажи-ка, покажи, ваше превосходительство, какая такая у тебя дочь. По привычке простых купцов, вышедших в люди, в часы особенно хорошего расположения духа он уже говорил иногда Петищеву «ты». Так было и теперь. — Дочь сейчас придет, — проговорил Петищев. — А вот позвольте вас познакомить с молодыми Лифановыми, — указал он на гостей. — Мануил Прокофьевич, сынок. — спросил Семушкин, подавая Парфентию Лифанову руку, и, получив утвердительный ответ, прибавил. — Наш брат Исаакий, то Костромской и земляк. Когда-то одного и того ж хозяина плоты гоняли, вместе приказчиками были. Конечно, папенька ваш помоложе меня, а вместе... Вместе и щи и лаптем хлебали. — Житье от приказчицкое ваше превосходительство был не теперешнее, нас, — обратился он к Пятищеву. — Это ведь только теперь приказчики стали перед хозяевами нос задирать. — А это дочка мною Прокофьевича? — Вы дочка? — спросил он Стешеньку. Точно — Точно такс отвечала та, приседая перед Семушкиным. — Скажите, на милость какую гумницу выкормил? «Замуж пора. Отец-то женихов ищет ли, а?» Продолжал Семушкин задавать вопросы Стешеньке и прибавил. «Ну что ж, ведите себя хорошенько, на радость родителям. От меня поклон. Старик Семушкин, мол, кланится». В это время показалась Лидия. «Дочь моя», — отрекомендовал ее Пятищев. — Наш домохозяин Максим Дорофеевич. — Здравствуйте, барышня, — сказал Семушкин, поклонившись и подержав руку, протянутую ему Лидией. Потом приложил свою руку ребром к козырьку картуза и, пристально посмотрев на Лидию, проговорил. — А это совсем другого фасона. Вот она, что кровь-то значит. Кровь не та, оттого и фасон другой. Из субтильненьких. «Ну что ж, и вашей барышне замуж пора. Надо тоже искать женихов. Вот вернемся из чужих краев, так на досуг займемся. А я, барышня, вашего папеньку похищаю, за границу везу», — обратился он к Лидии. да за границу». «Ну, положим, я сам еду», — поправил его Пятищев. «Лидия знает, я давно собирался». «Нет-нет, похищаю. Я его похищаю. На будущей неделе полетим!» — шутил Семушкин. «Прощайтесь с вашим папенькой Набелло и просите гостинцев заграничных привезти». «Ну, прощайте, папенька, нам пора», — произнесла Лидия. «Мы обещали к ужину вернуться». «Ну, прощай, Лидуша, прощай, ангел мой». Христос с тобой, — нежно сказал Петищев, обнимая дочь. — А ты приедешь и проводить меня? — Да ведь далеко, папенька. Простимся уж сегодня, — сказала Лидия и чмокнула отца в руку и в щеку. — Ну, хорошо. Тогда пиши. Пиши почаще. Не забывай отца и будь с ним откровенна. Адрес мой я пришлю тебе с дороги. — Да вот что, пиши недели через две в Париж, до востребования в Париж. — А этот Париж дальше или ближе этого самого Эмса, куда мне надо? Ведь он, кажется, не по дороге, — проговорил Семушкин. Но Пятищев не ответил на его вопрос. У крыльца Пятищева лошади Лифановых встряхивали бубенчиками. — Имею честь кланяться. Расшаркивался перед Пятищевым парфейн Телефанов. Стешенька приседала и говорила краснее Прощайте, будьте здоровы. Все стали выходить из садика, огибая дом. Бежал Аян, сопровождая их и виляя хвостом. На крыльце Пятищева сидел толстый мобз Бобка, выпучив глаза и хрюкал на лошадей, ленясь сойти с крыльца. Лидия еще раз поцеловала у отца руку, он чмокнул ее в лоб, и она влезла в коляску. С ней рядом села Стешенька. Парфень Телефанов поместился напротив них на скамейке. Лошади тронулись и вынесли коляску со двора. Наступил июль, а Семушкин с Пятищевым все еще не уехали за границу, хотя разговаривали о поездке каждый день и планировали ее. На Пятищево чуть не каждый день поступали в суд новые иски, по которым приходилось уплачивать. Капитан ходил всякий раз по кредиторам. Уверял, что у Пятищева не осталось никакого имущества и пробовал их склонить на сделку, уплачивая будто бы от себя половину долга. Но кредиторы, видя недавний пример уплаты полностью, на сделку не шли. Приходилось платить, ибо Пятищев боялся, что с него возьмут подписку о невыезде с места жительства. Он платил, и сумма его, полученная за библиотеку, все убывала и убывала. Он признался Семушкину в своих затруднительных обстоятельствах и уж умолял его о скорейшем отъезде, прося не медлить. — Деньги мне надо получить за поставку, вот я из-за чего не еду. Как получу, так и махнем, — отвечал Семушкин. — ну ведь у вас есть средства на поездку, а деньги за поставку может получить сын ваш. — Нет, крупные дела надо уж самому кончить. Порядок такой. Гуляй, девушка, гуляй, да дело не забывай. А вот справимся, со спокойным сердцем мы поедем. Меня-то, Максим Дорофеевич, всего расщиплют, вот я из-за чего. Ничего у меня не останется и на поездку, ведь каждый день почти что-нибудь уплачиваю, деньги текут. Моих денег и на двоих хватит, а ты не плати. Зачем платить? Боюсь, как бы не задержали. Да ведь уж полицейская свидетельность есть о беспрепятственном выезде, так чего вам? Вот завтра или послезавтра приказчик доставит нам заграничные паспорты, тогда и дело в шляпе. Ну, все-таки как-то неловко, ведь встречаешься с кредиторами-то, ведь и при заграничном паспорте могут сделать неприятность. — Эки вы робкий, превосходительство! — покачал головой Семушкин и прибавил. — Блудлив, как кошка, труслив, как заяц! ха такое сравнение покоробило, но он смолчал. — Я ночей не сплю. Вдруг какой-нибудь скандал? — продолжал он. «Верч, — Вырчу, вырчу! Чего робить — Весь скандал-то ведь состоит только в том, чтобы заплатить какую-нибудь четвертную бумажку, — отвечал Семушкин. — Больших-то претензий теперь ведь уж нет, — сам сказывал. — А мне что такое четвертная бумажка? Лишь ничего угощать поведешь, так больше шампанское истратишь. Семушкин в разговоре с Пятищевым то и дело менял вы на ты. Через день у Петищева заграничный паспорт действительно уже был в кармане. Петищев вздохнул свободнее и повеселел. Через день и Семушкин получил деньги. Он тотчас же прислал звать Петищева к обеду. Петищев явился. Семушкин принял его в одном жилете нараспашку, светлой ситцевой рубашке на выпуск, в туфлях на босу ногу. Так ходил он в доме в жаркую погоду. — Готов, карета, — сказал он, улыбаясь. — получил что ждал. Завтра уплачиваю барону Шульнеру за участок леса, заключаю купчую крепость, а послезавтра готовься, ваш превосходительство, к отъезду. Вечером махнем. — Ну, слава богу, — вырвалось у пятищего. — Рад. Я братцам рад. Пора... А еще больше того рад, что с бароном-то прикончил. Это уж у барона Шульнера последний участок. А то он мне мозолил глаза, и я опасался, что он в чьи-нибудь чужие руки попадет. Участочек не вредный, и главное, что с плавной реке Последний. Теперь у него уж ничего нет, и фамилию эту из нашего уезда можно вычеркнуть. — сообщил Семушкин, потер радостно руки и произнес. — Ну, а теперь давай водки выпьем. Белорыбец провесная на закуску есть такая, что один, ах! А за обедом на радостях шипучего стукнем. Он взял пятищего под руку и, шлепая туфлями, потащил его в столовую. В столовой пахло кислыми щами. Там невестка Семушкина Лариса Давыдовна сидела уже против миски, окруженная ребятишками. — Ох, папенька, в каком вы дизобелье? — проговорила она. — А что ж мне церемонство Теперь уж он свой человек. Послезавтра с ним за границу едем. В номерах-то будем вместе стоять, так во всех видах он меня увидит, — говорил старик Семушкин. «Теперь уж, ау, брат, теперь уж компаньон купца Семушкина!» — хлопнул он Пятищева по плечу и прибавил. «Выпьем, дорогой компаньон!» Пришел из конторы сын Семушкина Викул и поздоровался с Пятищевым. «Замучил наш папенька вас от тяжкой поездки-то за границу?» — проговорил Викул. «Ну да уж, послезавтра двинетесь!» о мы-то здесь бедные, как будем скучать! — со вздохом и жалобно проговорила жена Викула. — Папенька будет в отъезде, так нам нельзя будет и в губернию съездить проветриться. — ваш превосходительство, да и сними из себя спинджак-то! обратился старик Семушкин к Пятищеву, видя, что тот оттирает с олба пот. — Ну, чего тут стесняться? Что за церемонии? Ведь уж теперь свой человек! Видишь, я в каких смыслах, налегке, а дама наша таковская, что не взыщет. И он тряхнул подолом ситцевой рубашки. Но пятищев все-таки пиджака не снял. За обедом начались нескончаемые разговоры о том, что взять с собой за границу. — Его превосходительство говорит, что надо ехать налегке и почти ничего с собой не брать, — сообщил невестке старик Семушкин. «Всякую, говорит, одежду и белье там купим, но я так полагаю, что халат-то шелковый взять надо, и ты его мне положи в чемодан, потому как какие там халаты?» у «Халатов за границей никто не носит», — проговорил Пятищев, — «не в обычае». «Ну, а я без халата не могу. Или вот что, Ларис, ты халат между подушек положи». По подушку ту же не берите. Там подушки отличные девять да этаж в гостиницах, а в вагонах-то. И в вагонах вам по вашему требованию подадут подушки. К чему стеснять себя лишним багажом? Даraise там подушки такие. Нет, Ларис, пару подушек надо. Одну большую, другую махонькую. Я к своим подушкам привык. «А квасу, говорите, там нет?» — спросил старик Семушкин, выпивая полный стакан холодного квасу. «Понятия не имеют о квасе», — дал ответ Пятищев. «Так не захватить ли нам с собой бутылочек пять-шесть в корзиночке?» «Да что вы, что вы! В Германии мы будем прекрасное пиво пить, в Кельне — ренвейн, во Франции — красное вино, превосходный лимонад, кофе» ну чают таки надо взять фунта два. сам же говоришь что там чай плох у пошлину везде придется платить заплатим чего тут только б не страдать а плох чай так и мне его и не надо да захвачу с собой металлический чайник для заварки на станциях приятно в вагонию своего чайника у — Кипятку нет на заграничных станциях. — Ну, это ты врешь! Как же так кипятку нет? Прямо врешь! — махнул рукой старик Семушкин. — Это для других нет. А деньги дашь, так из земли отроют кондукторы. — Вы не знаете заграничных порядков. Некогда будет заваривать. Поезда стоят по одной минуте. Семушкин позвонил и велел подать бутылку шампанского. — Так что ж, по-твоему, выходит так, что ничего с собой брать не надо? — спросил он Пятищева. — Да, ничего. Вы там все удобства получите. Поезда везде идут с ресторанами. В известное время вы получите свой первый завтрак, потом второй, затем превосходный обед из нескольких блюд, и все это в поезде. — Нет, Лариса, припаси-ка мне все-таки чайничек и пару стаканов в дорогу. Да собери корзиночку с закусками, а туда чайник-то со стаканами и сунь. Когда Пятищев ушел от Семушкиных домой, у него сильно шумело в голове. — Послезавтра едем. Решено и подписано, — торжествующе сообщил он капитану. Утром, накануне отъезда, пятищув получил от дочери письмо. Его как громом поразило, а потом повергло в страшное уныние. Лидия писала. — Милый добрый папенька, сообщаю вам ужасную для вас новость о моем своевольном поступке, но не вините меня за него. Так Бог судил, и я не могла бороться. Когда вы получите эти строки, Я буду уже женой, Парфентий Эммануил Чалифанова. Когда Пятищев прочел эти строки, в глазах его потемнело, он схватился за голову. — Воды! Воды! Дайте стакан воды! — простонал он у себя в комнате, но его никто не услышал. — Воды! Бога ради! Воды! Повторял он и, шатаясь, придерживаясь за мебель и за стены, добрел до комнаты капитана и остановился в дверях перед ним, лежавшим на кушетке и читавшим газету. Петищев был бледен, как мел, и держался за притолоку. Капитан тотчас же вскочил с кушетки. — А что с тобой? — испуганно спросил он. — Несчастье, ужасное несчастье. — Возмутительный поступок, — бормотал Пятищев. — Лидия! Нет, я не могу! Дай мне воды! И он тяжело опустился на стул около двери. Крупные капли пота струились по его высокому лбу. Капитан бросился к Пятищеву. — Что, Лидия, заболела? Или, может быть, умерла? — — тревожно спросил он. — Ох, не могу. Дай ты мне выпить воды. Я не вижу, ничего не вижу. В глазах темно. Тебя даже не вижу, — шептал Пятищев. Капитан бросился в кухню и явился с ковшом воды. — Да не мочь ты меня, Лев Никитич! Скажи скорей, ведь я человек с такими же нервами, как и ты! Петищев сделал несколько глотков воды из ковша и произнес. — оно вышло замуж. — Боже мой! Без твоего благословения только этого не доставало! Вырвалось у капитана, и он, выхватив из рук Петищева ковш, сам начал жадно пить воду. — Бьет меня судьба! Бьет! Стонал Пятищев, не поднимаясь со стула, и заплакал. — Иван Лукич, ведь это тот неумолимый злой рок о котором я тебе говорил. Он меня преследует! — завопил сквозь слезы Пятищев. — Бьет, бьет и бьет! — Да! — протянул капитан с тяжелым вздохом и тоже опустился на кушетку, поставив около себя ковш. «Какое здоровье нужно иметь, чтобы выносить все эти удары?» — продолжал он. «Никакого здоровья не хватит, даже Воловьева. За кого вышел замуж-то? За молодого Лифанова, что ли?» Задал он вопрос и почувствовал, как трясутся его руки. «За него!» — едва слышно произнес Пятищев и поник головой. «Я так и знал! Я видел!» — закричал капитан, вскакивая с кушетки. «Это можно было заметить в их приезд сюда, заметить, когда были здесь лидия, эти проклятые Лифановы! Тон разговора...» «Тише! Бога ради, тише!» — умоляюще просил Пятищев. «Не надо, чтобы знала княжна. Зачем ей? Это убьет ее!» Она умрет. Ероша свою седую щетину на голове, капитан понизил голос и тихо задал вопрос. Э, когда это случилось? Не знаю, ничего не знаю. Я не дочитал еще письма, распечатал, прочитал первые строки и меня как обухом по голове. Пойдем дочитаем. Петищев медленно поднялся со стула и, продолжая придерживаться за дверную притолоку притолоковой стены, еле передвигая ноги, побрел к себе в комнату. — Какое несчастье! Какое несчастье! — твердил он, присаживаясь к письменному столу и, взяв письмо, продолжил его читать. — Когда вы получите это письмо, я буду уже женой Парфентия Мануил Чалифанова ох это она сама пишет? — удивленно спросил капитан. — Да кто же, милый друг, иначе-то? — раздраженно воскликнул Пятищев. — Какая наглость! Ах, нынешние девушки, ах, нынешнее поколение! — вопил капитан. — Но она не была такой. Это все студент, это его язва. Пятищев читал. Любовь наша свята. Мы с первого же знакомства полюбили друг друга. Парфентий боготворит меня, я его тоже. Он отказался от богатой невесты, дочери лесника, которую ему предлагали его отец и мать. Я видела ее, она прихорошенькая и богатая, и он все-таки отказался. Она была со своим отцом и своей матерью у нас в гостях. Отец Парфентия и отец невесты потребовали, чтобы свадьба была через неделю. Нам медлить было нельзя, вот мы и решили венчаться. и Венчаться мы будем в нашей деревенской церкви ночью. Отец Павел, милый священник, и обещался нас обвенчать, потому что у нас все документы в порядке. Милый папочка, дорогой мой, я хотела ехать к вам и умолять вас благословить меня на этот брак, но, зная ваше воззрение, не могла решиться. Ведь вы все равно отказали бы мне в этом» отказали бы, так, стало быть, убили бы меня, потому что без Парфентия я жить не могу. Да и он тоже без меня жить не может. Вот потому я и решилась венчаться без вашего разрешения, рассчитывая на вашу безграничную доброту и на вашу любовь ко мне. Я уверена, что когда первый удар пройдет, когда все уляжется, вы простите меня, и непослушную своевольную дочь, если мы явимся к вам, упадем в ноги и будем умолять о прощении». — Дорогой папочка, пора забыть сословную рознь. Люди во всех званиях и сословиях одинаковы, а парфинти идеально хороший и честный человек. И подумайте только, разве он повинен во всех ваших несчастьях? Нисколько. Отец, может быть, да, а он нет. Дети не отвечают за поступки своих родителей. — Его слова, его мерзавца! — перебил чтение капитан. — Его собственные. Я слышал в Пятищевке. Пятищев продолжал чтение письма. — После венчания мы уедем, может быть, в наш губернский город, а может быть, куда-нибудь в другой город, а потом сделаем маленькую свадебную поездку по Волге. Жить у отца Парфентия нам нельзя. Он не примет, он выгонит вон. — Для него наш брак и непослушание сына Будет гораздо большим ударом, Чем своеволие вашей непослушной дочери для вас. Простите еще раз, папенька, смягчите ваше справедливо взволнованное сердце и простите. Простите хоть за то, что теперь я неизмеримо счастлива. Непослушная, преступная, но любящая вас дочь, ваша Лидия. Вместе писали. — Это письмо писано вместе, ею и им, — дал свое заключение капитан. — Тут еще приписка, — сказал Пятищев и прочел. — Парфентий, как инженер-технолог, рассчитывает служить на железной дороге. Его товарищи прошлогоднего выпуска, который уже служат обещали ему место. Пишу это письмо перед моей свадьбой, а не после свадьбы, потому, чтобы оно успело еще застать вас дома». Ведь вы сообщили мне, что скоро уезжаете за границу. — Ловко, ловко. Кто бы мог подумать, что это Лидия, короткая овечка? — воскликнул капитан. Дочитав письмо, пятищев сидел, опустя руки между колен, поникнув головой и бормотал. — Все отнят лифановыми — поля, луга, леса, дома, движимость и даже дочь. — Но нет, этого я так не оставлю! — закричал он вдруг, стукнув кулаком по столу, вскочил и забегал по кабинету. — Не оставлю! Нельзя же давать так надругаться над собой, над священными правами отца! — Но что ты можешь сделать? Что ты можешь поделать теперь, если они уж обвинчены старался образумить его капитан. — Да и сам ты кругом виноват. Не нужно было давать Лидии ее документы. Зачем ты дал ей ее документы, ее метрическое свидетельство? — Ах, да ведь она у тетки жила, в Петербурге. Так как же ей было там жить без документов? — на ходу прокричал Пятищев. — Пока жила, да. А приехала к тебе, следовало отнять. «Нет уж это судьба! Бьет меня судьба, бьет, поразит неумолимый злой рок!» Вопил Пятищев, выбежал из дома в сад и в волнении стал бегать по дорожкам.